Вен, до смерти не любивший гор х и всего, что было с ними связано, неожиданно ощутил, как колыхнула душу тоска от того лишь, что на заоблачном кряже жили друзья, или просто привык за три года в т е н в е л е н е каждый день, просыпаясь, видеть, кажется, руку протяни и достанешь эти склоны, возносящиеся к утренним звездам снежными остриями вершин. Белые пики сквозь белую дымку цветущих яблоневых садов. Да, как все они сейчас далеко. Люди, с которыми я нашел бы о чем поговорить. Мать к и н д а р а д Клочок Волк, Тилорн, Нилит, Эврих. Звездный странник Тилорн когда-то рассказывал Волкодаву. Люди моего мира научились различать одиночество и уединение. Уединение вправе пожелать каждый. Достаточно лишь попросить, и тебя не будут попусту беспокоить. А вот вынужденное одиночество почитается нами за самое кромешное зло. И оттого каждый старается, чтобы оно по мере возможности было преодолено, Скверно это, когда человек жаждет поговорить с близким и не может, а то вовсе попадает в беду и не имеет с р е д с т в даже сообщить о себе. Поэтому у нас ты всегда можешь окликнуть друга. Живем хоть за стверст, хоть на другом материке, и твой друг немедленно отзовется. «Это как?» «Ну...» Представь себе две пустые коробочки, соединенные натянутой жилкой. Если поскрести по одной из коробочек, звук пройдет по струне и отдастся в другой. т я н у т ь нить за сто верст. Наши ученые сделали так, что струной служит самая т к а н мироздания. Поэтому нет разницы, где именно ты находишься. Сидишь дома или путешествуешь, ты услышишь зов. и сам будешь у с л ы ш а н Тут Тилорн помолчал, а потом вздохнул и добавил: "Мне будет очень недоставать тебя, в о л к о д а в И мне тебя". "Чуть не сказал ему Вен, но многолетняя привычка к сдержанности пересилила, и он промолчал. А теперь спрашивал себя: "И зачем ничего не сказал, пока возможность была? Хорошо им там В мире говорящих коробочек, отзывающихся голосами друзей и крылатых повозок, легко мчащихся с континента на континент, можно уходить из дому. И не боят, что на несколько лет застрянешь где-нибудь в безвестности на отшибе от всех. «Я вернусь в Беловодье», — проговорил он вслух, и мышь вытянулся на плече, вопросительно заглядывая в глаза. Но Волкодав обращался не к нему. Он смотрел на рассветное солнце, еще не ставшее ослепительным, и думал о том, что, может быть, негасимым светочем мира, любовался сейчас э Тилорн, и н ы е кто был дорог о м у Ведь где бы ни странствовал человек, небо и солнце над всеми одно. Я вернусь, а дальше как быть, там разберемся. Тронулся с места и зашагал по дороге, более не оборачиваясь. Перед ним лежало захолмье, и вечером он собирался достигнуть устье речки Потешки. И полагал он, что до тех пор останавливаться на отдых совершенно не обязательно. А над священным хоран Кииром чуть сбоку плыла большая туча. увидишь такую И сразу сделается очевидно, насколько происходящее в небесах величественнее и грознее всего, что может с о д е я т ь с я на земле. Может, для каких-то мелких тучек этот кряш и вправду являлся заоблачным, но не для этой. Туча, не торопясь, шествовала над хребтом, и с высоты небесных сфер, давав шхапуру ее раскинутым крыльям, страшные пропасти... и отвесные горные стены казались всего лишь морщеватостью на земном лике, кочками, присыпанными снежком. Срединная часть тучи была увенчана грозовой наковальней, и оттуда вниз горным склоном, неровным косым клином, тянулись густые серые нити. В горах снова шел снег. Озеро, к которому волкодав вышел под вечер, Было гораздо обширнее первого. Оно тянулось, насколько в е р н о было известно, далеко на восток, и там соединяло с ь с несколькими длинными проранами с морем. Здешние жители строили прочные мореходные лодьи и путешествовали на них в Тинвилену. И поэтому название озера было очень п р о с т о й Ковш. И островов в нем было, как пельменей. в глиняном кухонном ковше, когда хозяйка снимает его с печки и ставит на стол. То, что, глядя с матерой суши, н е с л е д у ю щ и й человек посчитал бы противоположным берегом за нешироким проливом, на самом деле оказывалось островом, да не одним, а целым их скопищем. Острова разделялись протоками, то полноводными, то совсем узкими, заросшими камышом. у одних ощущалось довольно отчетливое течение, и среди р о с с ы п и подводных камней хорошо ловился судак, другие оборачивались затонами, чья темная гладь давала приют водяным лилиям и кувшинкам, и дно то представало веселым и ровным, песчаным, ясновидимым сквозь чистую воду, то обрывало с ь непроглядными ямами, то целило в лодочное днище камнями, коварно стоившимися, Под самой поверхностью заметишь только, когда уже будет поздно сворачивать. И вот так, версты и версты, все разное, все непохожее и некоторым образом повторяющийся. Сунешься, не знаючи, вполне можно заплутать. А ведь ковш был всего лишь южным пограничьем обширного края, где суши и воды было хорошо, если поровну, и о котором никто не взялся бы с определённостью сказать, что это на самом деле такое, одно сплошное озеро, разделённое пятнышками и полосками суши, или всё-таки материк, необычайно изобилующий водой. — Не приходится сомневаться только в одном, — размышлял волкодав, в слушаясь и в в шум и рокот близкой реки. — Здешним жителям можно ни в коем случае не опасаться нашестия. Какой гурцац умеет заставить свое войско одарить десять тысяч проток? Какие сигваны смогут разобраться в десяти тысячах островов, а главное, ради чего? Поистину, счастливый народ. Подумав так, он в очередной раз поймал себя на том, что невольно облекает свои мысли в форму, сходную с присутствовавшими в книжных трудах. Примерно так, помнится, выражался Эврих, когда бросал на руку плащ и принимался размышлять вслух, точно слушал его не дремучий варвар Вен, а вся школа немеркнущего Сильона, сонмище мудрецов, облаченных в б е л о й з е л е н о й одежды по з н а н и я а что?» «Еще чуть-чуть, и, глядишь, я сам начну книгу писать». Ведь даже у с а л и г р и н а с д е л х а т о м про зерный край достоверного почти ничего нет. Волкодав попытался представить, как-то он берет в руки перо, добывает чернил и принимает сморать добрые пергаментные листы, бесконечно ошибаясь, исправляя и черкая, забегая назад и творя вставки о том о сём, неизбежно забытым по ходу рассказа, представил. Я ощутил робость. Вот Эврих, тот н е р о б е л умел как-то все внутри себя по полочкам разложить, а потом сразу записать, и готово. Следовало честно признать, существовали умения, о которых ему, в о л к а д а в у не стоило и помышлять. Но, наверное, Эврих тоже с этим не родился. А стало быть, смогу научиться и я. Ответа не было. И не будет, пока я не попробую. Мысль не ведает удержу. Волкодав немедленно образил, как возвращается в беловоде. Эдк небрежно выкладывает Эвриху толстую пачку из писаных листов. Глянь, вот, эдк я через озерный край путешествовал. Вен з р и м а представил, что за дивное выражение лица при этом сделает Суаранта. Его поневоле... Разобрал смех. Петлявшая дорога тем временем уже несколько раз выводила его к руслу речки, в которой он уверенно узнал потешку. Самое правильное название для потока, вынесшего на своем пути весь песок и пляшущего теперь на крутых лбах голых до блеска от полированных валунов. Речка изобиловала борзинами перекатами где чуть не половина воды превращалась в белую пену и с веселым м р и о в о м падала вниз. Тот-то здесь хлопотно станет по осени, когда вернется из морских странствий и пойдет на нерест лосось, начнет прыгать и плыть, бешено превозмогая отвесные струи воды. Люди редко строят себе дома при дороге, чтобы жить на отшибе. Мало ли кого принесет ветром с пыльного тракта. Всегда легче, когда за спиной многочисленная родня, или, по крайней мере, соседи. Вот и Панкел, синий лед, жил хотя притч всех, но на расстоянии нескольких поприщ от большого селения по ту сторону у с т е п о т е ж к и Пока тишь да гладь, можно ни с кем не иметь дела. А случай, что, небось, на крик о помощи сразу все прибегут. х а л е т Мааюн ы и Яра, со слов отца, хвалили гостеприимство хозяина. Однако жилище Панкелы в о л к а т о в у не понравилось сразу и прочно. То, что Панкел не был прирожденным озерником, а предпочитал охотиться на матерые суши, Вен понял с первого взгляда. На кольях тына красовались черепа волков, медведей и оленей с лосями. не говоря уж о головках маленьких пушных зверьков, и уже это было непонятно и вселяло под спудную тревогу. Дом у волкодава тоже вывешивали на забор черепа, но, принадлежавшие лошадям, быкам и коровам, чтобы страной обходила всякая скотья хворь, от чего ради поднимать на колья мертвые головы диких зверей, чтобы души убитых животных не пришли требовать справедливости? но это могло означать только одно. Хозяин двора охотился на них без чести и совести, ставил жестокие ловушки, да еще и не каждый день обходил их, так что, к примеру, волк, провалившийся в ловчую яму и повисший на кольях по трое суток, выл, умирая. А потом х о д и л на небо жаловаться старому волку на беззаконие неправедного человека. И к такому панкелу Молодые горцы обращали вязаные узлами письмо и спрашивая дружеской помощи по-братиму, которую надлежало передавать из рук в руки через весь озерный край, от одного селения к другому, до самого ракушечного берега. Нет, что-то тут все же не то. Или за несколько лет, пока здесь последний раз бывали эти гулы, многое переменилось? или же я ничего не смыслю в здешних обычаях, что, конечно же, в е р о я т н е й Из-за забора раздавался злой пёс и рык. Волкодав прислушался и только покачал головой. Пёс ярился вовсе не на него. То есть о его присутствии перед воротами четвероногий страж вовсе не догадывался, но и не из-за отсутствия бдительности. И подавно не по причине плохого чутья Просто был занят иным делом, гораздо более важным, а именно отваживал кого-то слишком близко и слишком дерзко подобравшегося с палкой. Волкодав постучал в ворота. Последовало мгновение тишины, а потом р ы ч а н и е лай сразу переменились. Вен услышал шаги по двору и узнал их, к н е к о т о р м у своему удивлению. Вот стукнула о т д в и г а е м а я щеколда. Открылась калитка, и волкодав оказался носом к носу с шамарганом. Ты, мгновенно исполнившись неприязни, выдохнул лицедей. Ты подумал, Вен, но вслух, понятное дело, сказал совершенно и н о й Здравствуй, добрый человек. Не знаю уж, как ты теперь себя называешь. У меня дело к господину этого двора, именуемому п а н к е л з а х о д и Буркнул Шамарган, так, словно имел полное право пускать кого-то или не пускать. Волкодав пошел внутрь и бережно притворил за собою калитку. Солнце катилось к закату. Надавал о с ь еще вполне достаточно света, чтобы рассмотреть п а н к е л ы в двор. Дом стоял на высоком подклете. Не из страха перед весенними половодьями, и их здесь, на берегах соединенного с морем ковша, отруду не бывало. просто ради защиты от сырости, неизбежно наползающей с озера. Амбары, также поднятые на с в а я х чтобы вернее сберегалось добро и съестные припасы, и это-то в первую очередь притянуло к себе внимание волкодава. Под одним из амбаров обветшалая песья конура, ржавая цепь, протянувшаяся на две сажени, и пес — когда-то давно, щенком еще посаженный на эту цепь, да так, с тех пор ни разу ее не покинувший. Он был уже стар, этот к а б е л ь жизни своей не помнивший ни прогулок с хозяином, ни вольного бега, и забав с красавицей, сукой, в з д у м а в ш и й поиграть. К нему не лазились с щенки. Он не знал, что такое ежи, выкатывающиеся перед носом на лесную тропинку. и лягушки, прыгающие от испуга выше черничных кустов. Не знал бедняга вообще ничего, кроме ошейника, цепи и бревна, к которому цепь была притянута прочным железным пояском. До конуры, где зимой отчаянно сквозил изо всех щелей, а летом его все житья не было из жары и расплодившихся насекомых, да еще запахов, прилетавших из далекого и недостижимого мира за пределом забора. И умел пес только одно — бесновато лает на всех, появлявших с окла двора или входивших во двор, в том числе на хозяина, которого, правду сказать, сторожевой пес ненавидел больше всякого чужака. И мысли его, внятные волкодаву, вполне соответствовали неизбывному сиденью на цепи. Ничего общего с ясным разумом мордаша или степного воина Тхвардхела, сопровождавшего кочевого вождя. Старый пес не умствовал, не тянулся к чему-либо помимо н а с у щ н у о н даже не подозревал, есть ли что-то, к чему можно тянуться. Пустая миска. Где же тот, кто кормит? Сожрать бы этого дразнящего, цепь к р а т к а не пускает. А это кто во дворе п о и л с Кобель не знал, что ему делать, с сильным и неизведанным чувством, которое внушал странный чужак, и вместо того, чтобы заходиться бешеным лаем, на всякий случай просто стоял и смотрел, напрягая, как мог, оплошавшие к старости гноящиеся глаза. — Панкела дома нету, по — по-прежнему неприветливо проговорил ш а м о р г а н Нужен, если жди, скоро придет. Волкодав кивнул и уселся на длинное бревно, лежавшее под стеной. Он не стал спрашивать, кем доводится беглый р и ц е д е й хозяину дома, и почему считал возможным распоряжаться. Ему не было дела. Захотят, сами расскажут. Они захотят, но и не надо. Вот и положил я начало своему путешествию. Дай-то боги, чтобы продолжение получилось не хуже. На самом деле эти гулы уверенно обещали, что после посещения гостеприимного панкелова дома ему станет вовсе не о чем беспокоиться, и все пойдет как по маслу. Однако волкодав предпочитал не обольщаться. Приучен был, что слишком часто все в жизни сворачивало не туда и не так, как он себе представлял. Да и на щедрого гостеприимца этот панкел... пока миг что-то был не очень похож. Насколько Вен мог понять, синий лед жил бы бы лём. Присутствие хозяйки не ощущалось нигде и ни в чём. Не д у м а л что она ушла на озеро полоскать или засиделась у подруги, в которой заглянула по делу. Нет, женщины здесь попросту не было. Не было и детей. Грязноватый двор стоял неухоженным и угрюмым, Там, где обитает хорошая семья, никогда не увидишь такого. Случилось ли что у Панкела с тех пор, когда его последний раз видели г о р ц Или это я начал слишком поспешно о людях судить? Хозяин появился во дворе на закате, невысокий к р я ж е с т ы й мужик с пронзительными, вечно прищуренными голубыми глазами и густой сединой в бороде и в волосах. Волкодав так и не сумел определить. какого цвета была у него кожа — золотистая, присущая жителям озерного края, темно-медная, как у горцев и кочевников южных степей, или какая-то еще. Выговор Панкела тоже не выносил особо определенности, а, впрочем, какая разница, к какому народу он принадлежал. Вместе с ним в калитку прошмыгнула еще одна собачка — п е г и и песик отнюдь не составлял гордости ни одного из собачьих племен. Низкорослый и криволапый, с телом норного охотника и несообразно большой, длинномордой головой, доставшийся от предка овечьего пастуха, он был сущим уродцем. И далеко не храбрецом он боялся и хозяину подняги угодить и попасть под удар захлопывавшейся калитки. То и другое не вполне удалось ему, Створку калитки притягивал и ставил на место увесистый камень, оплетенный веревочной сеткой. Предусмотрительно поджатый хвост кобелишка благополучно сберег, но, судя по взвизгу, одной задней лапки все же досталось. к о р т к о вскрикнув, Пеги сразу умолк и метнулся в самый дальний угол двора. Знать боялся дождаться себе на загревуще худших неприятностей, вроде пинка или метка пущенной палки. «Ну и Панкел», — в который раз подумал с в о л к а д а в у «может, я все-таки ошибся двором или вообще не в ту деревню забрел?» Но нет. Панкел назвался и безо всякого удивления принял письмо, сплетенное т и гулами. Пока в о л к а д а в пытался вообразить, что за беда могла до такой степени изломать человека, что его начал бояться и ненавидеть собственное зверье, Ванкел не спеша придирчиво осмотрел говорящие узлы и сказал «Хорошо, все сделаю, как они просят». И ушел в дом, скупо пообещав приготовить гостю ночлег. Некоторое время спустя Шумарган вынес кувшинчик к и с л о г молока, ложку и хлеб. «На вот, подкрепись пока». Волкодав не стал просить у него дополнительное блюдечко для мыша, Он и так был не рад, что воспользовался письмом Этигулов и явился сюда. Мог бы сам нанять лодку и проводника из местных, знакомого с лабиринтами, ковша. Простокваша имела странноватый, но довольно приятный привкус. Такой, словно в нее подмешали лесных орехов, растертых в мелкую пыль. Волкодав оставил немного на дне горшочка для мыша, улетевшего на озеро гонять вечернюю мушкару, и лениво задумался, п о н р а в и т с я ли такая п р о с т о к в а ш а з в е р ь к у Последние лучи н е и с т о в о горели на вершинах деревьев, но вверх по стволам постепенно и неотвратимо распространялась лиловая темнота. Среди беснасловных книг, в разное время п о д а в ш и х с ы Волкодав, Было несколько удивительно сходных, хотя написали их очень разные с чинители. Во всех этих книгах земной мир захватывали некие злые силы, причем захватывали удивительно внезапно и быстро, как будто все светлые боги и хорошие люди не то что впали в спячку, н то полностью отупели. И вот последние носители добра пробирались тайными тропами, попадая из одной передряги в другую. Реки старались утопить, звери сожрать, а горы сбросить в бездонные пропасти. Не говоря уже о том, что каждый незнакомец, встреченный на пути, непременно оказывался предателем. Сам Волкодав на своем веку увидел от людей всякое и не очень-то жаловал двуногое племя. Но чтобы вот так все поголовно готовы были предаться злу, словно всю жизнь только подходящего случая ждали, Сторожевой к а б е л ь лязгнул цепью и неприязнно заворчал, и з дому появился Панкел. Хозяин в о р а сел на пороге и стал молча смотреть на в о л к а д а в а словно ожидая чего-то. — Я хотел бы отблагодарить себя, господин мой, — сказал ему Вен. — Если позволишь, я бы подновил конуру твоего пса. Он боялся, что Панкел усмотрит в его предложении намек на скверное хозяйствование. издаёт обиду, но этого не случилось. Синий лёд, казалось, сперва просто не понял, о чём говорил его гость, но потом понял и фыркнул. — Конуру, у тебя что, железные штаны с собой приготовлены? Прошлой осенью купцы ехали, один в о ж ч и к наспор с кнутом к нему сонулся, так еле отбили. — Значит, тем более незачем такому славному псу в рассохшей конуре жить, — сказал в о л к а д а в Может, дашь мне несколько досочек, если я смогу с ним поладить?» Шамарган, помнивший, как ластился к вену свирепый мордаш, криво усмехнулся, но ничего не сказал, а Панкел досадливо отмахнулся. «Если вправду поладишь, т а хоть совсем его забирай. а такого сторожа, который чужим готов руки лизать, все равно не стану кормить». в о л к а д а в подумал о том, как отправиться путешествовать дальше вдвоем со старой ничему не обученной, но зато чудовищно злобной и все еще очень сильной собакой. Эта мысль позабавила и порадовала его. Он повернулся к Панкелу, желая поймать того наслови пообещать, что завтра с утра непременно попробует мирно договориться с несчастным, озверевшим отцепной ж и з н и собратом. И вот тут-то яркие краски догоравшего над лесом заката померкли сразу и полностью. словно смытые мутной серой водой. А потом серое начало столь же стремительно расслаиваться на тускло-белые проблески и непроглядные, куда плотнее ночные их черные тени. в о л к а д а в успел понять, что это произошло, неспроста. Ореховый привкус все еще ч у в с т в о в а л с во рту, только теперь он казался отвратительным и тошнотворным. Еще было ясно. что нынешнее несчастье не рассеется само по себе ни от прижимания руки к закрытым глазам, ни даже от вспышки и яростного непокорства. А тело довершило начатое д в и ж е н и я и Волкодав, повернувшись к Панкелу, увидел направленный на него взгляд, пристальный, расчетливый и холодный. «Значит, и в крепости тоже...» Слишком поздно всколыхнувшееся чувство опасности все-таки подсказало верный ответ. — Ханамер, всякий раз, понемножку, когда я там что-нибудь ел или пил. Панкел, кажется, ждал, ч т о б его слишком доверчивый гость, тихо сел наземь и безвольно обмяк, но ему суждено было весьма удивиться. Волкодав начал вставать, тело никак не желало слушаться. Ему хотелось свернуться калачиком на уютной, теплой земле и заснуть, крепко заснуть. Но воля еще жила, и тело было вынуждено подчиняться. Шаг, еще шаг, как тяжело! Нет, никто не победит меня, пока я сам этого не признаю. Земля качалась под ним, грозя совсем опрокинуться. «Держись, волкодав!» — шепнули издалека. «Держись, не умирай!» Еще шаг туда, где захлебывался бешеным лаем, рвался с цепи с т о р ж е в о й пес. Двое предателей видели, как Вен неверными руками шарил у пояса. н е в ж е л и он еще и оружие пытался достать? Панкейл справился, наконец, с изумлением, подскочил к в о л к а д а в у и намерился схватить. Шамарган, дернувшись, был вместе с ним, в последний миг передумал. Остался стоять у двери, да и правильно сделал, потому что человек, которому полагалось б лежать бессмысленным мешком, е с т ь с не г о в с е испустить дух от лошадиной дозы отравы, сделал движение, и хозяин двора, странно хрюкнув, растянулся на земле. Волкодав продолжал идти. Ему казалось, что он продирался сквозь сгустившийся воздух. Словно сквозь с липкую болотную жижу, не дающую ни плыть, ни идти. Синий лед, я должен был сразу понять, ни в какую полынью ты не провалился. Зато сам готов при случае продать. Нету веры весеннему набухшему влагой синему льду. Просто тот, кто дал тебе это прозвище, обо всем догадался очень, очень давно. жаркое дыхание вылетавшие собачьей пасти коснулось руки помоги брат коель буквально выл до предела н а т я г и в а я цепь и так рвался навстречу что стресал сам бар к сва е которого была прикована цепь болотная жижа становилась все гуще тело совсем отказывалось поиноваться в и гаснуще сознание уже не могло его направлять нет я не побежден в о к о д а в сделал еще шаг и еще. Помоги, брат. Спустя некоторое время ш и м а р г а н снова приоткрыл калитку и тихо посвистел в темноту. Почти сразу же раздался такой же тихий ответ. Потом п р о ш у ш а л и шаги, и во двор вошел избранный ученик х а н о м е р И с ним трое храмовых стражников, все как на подбор. к р я ж е с т ы е дюжие и неболтливые мужики, очень похожие между собой. И к глазам предстало довольно странное зрелище. Волкодав неподвижно лежал на земле возле амбара. Одним, глухо-ракача, низким угрожающим рыком, стоял громадный, всклокоченный пес. От его шеи к тяжелой своей амбар изменилась ржавая цепь. Второй пес... Безобразная и бесформенная маленькая дворняшка робко о б н ю х и в а л откинутую руку венна. А поближе к дому скрючился вниз лицом хозяин двора. Помкел — синий лед, и было нечто в его позе, внятно говорившее. Не просто человек прилег отдохнуть. х а н о м е р брезгливо осведомился. — Они что, мое снадобье, пополам съели? Перед своими стражниками он мог не таиться. Это были верные люди, три родных брата с и г в а н а далеко не первый раз помогавшие жрецу во всяких особых делах, не нуждавшихся в громкой огласке. Он приблизил их к себе несколько лет назад, и с тех пор они сопровождали его во всех путешествиях, да и в крепости жили на особицу, кроме всех остальных. За это их мало-помалу стали называть х а н а м е р о в ы м и кромешниками. Самый младший из них нагнулся над Панкелом, перевернул неестественно податливое тело и выпрямился. У него шея сломана, господин избранный ученик. И по делам скривился х а н о м е р Нечего гостя о т р а в ы й подчивать. — Заберите второго. — А ты, — это относилось уже к шамаргану, — поди и пригони лодку. Кромешники и рецидей молча повиновались. Однако забрать второго оказалось гораздо проще, приказать, чем исполнить. Для начала навстречу вооруженным мужчинам взвился крылатый черный зверек, сидевший, оказывается, на груди в о л к а д а в а и в неверном факельном свете на миг п о м е р е щ и л о с ь вылетела душа. Мышь бросился в битву жутким криком. полно такого яростного отчаяния, что стражники невольно подались в стороны, отмахиваясь от зубастого летуна. Мышь был в самом деле полон решимости умереть прямо здесь и сейчас, но никому не дать прикоснуться к неподвижному волкодаву. Бой был слишком неравным, непоселен к а маленькому зверьку. Но в это время... Кобелек дворняшкой вытянул что-то из окостеневшей руки венна и, схватив зубы, опрометью кинулся с этим чем-то к к а л и т к и Хладнокровно наблюдавший хономер запустил в песика камнем и попал. Раздался болезненный визг, кобелишка п е р е к в ы р н у л с я через голову и выронил свою добычу. х о н а м е р подошел и наклонился поднять. Сверток не сверток, тряпка не тряпка, в потьмах поди и разбери. Его пальцы уже смыкались на растрепанном лоскутке, когда через двор с леденящим кровь визгом метнулась летучая мышь и вмякает ладони силой с в пило сразу двадцать острых зубов. Случилось это так неожиданно, что х а н о м е р закричал от боли и невольного испуга, самым неподобающим образом заплясал на месте и замахал рукой, пытаясь стряхнуть вцепившуюся мертвой хваткой мерзкую тварь. Черная шерсть мыша стояла дыбом, отчего он казался вдвое больше, чем был. Когтистые крылья полосовали воздух, глаза горели, как раскаленные угли, он захлебывался свирепым криком, и было очевидно, если он разожмет челюсти, то лишь для того, чтобы выдрать хономеру глаза.